Глава десятая Идиоты хмельницкие Все никак не могут успокоиться. И ведь кого-то они уже серьезно допекли в свое время, разбоярина из их рода пустили на корм демонам. После этого громкого происшествия рот оказался в некое опале. Чтобы выбраться из нее, они усилили натиск на мою сестренку. желая породниться с Рязановыми на уровне наследников и создать новый графский род Хмельницких-Рязановых. В итоге, правда, я разбил под орех наследника Хмельницких у всех на глазах в Кремле. Еще и два дорогих уазика трофеем получил. Тогда на дуэли я старался сильно не жестить с Хмельницким, опасаясь лишних проблем для рода Рязановых. Но, может, стоило ему, например, ноги отрезать. «Случайно! А что, живой бы остался!» И так быстро не смог бы побежать делать очередную гадость. Самое смешное, что этот придурок лично сообщил Алисе, что пошел подписывать о служения с моими друзьями, решил поглумиться заранее. Потому Алиса рванула сразу же в училище. Примерно в этот момент Бородин, раскидавшийся с насущными делами, которых у моей избы выше крыши, решил проверить, как дела у тельца с компанией, и я велел по возможности присматривать за ними. Как же удивился Алексей Михайлович, когда увидел на сайте училища, что у всех ребят вчера был внезапный выходной. Это давняя традиция училища, вывешивать подобные списки отдыхающих проистекает еще с тех времен, когда не было мобильных телефонов и «Глобала». Вывешивали на доске объявлений перед училищем для родственников. Бородин сразу заподозрил неладное, связался с коптером. А с ним самим связалась Алиса и сказала что-то в духе. «Если узнаешь о том, что случилось в училище, пожалуйста, не говори Александру». «Не нужно волновать его по пустякам, я сама разберусь». В общем, сестра совсем разобралась и была крайне горда собой. Бородин, наоборот, был расстроен тем, что все так внезапно произошло. Пришлось утешать его. Он в очередной раз непрозрачно намекал, что нам нужно расширить штаб СБ, завербовать больше людей. «Да и коптер не может бесконечно взламывать все системы», — серьезно проговорил тогда Бородин. Чем его перегружать, во многих вопросах лучше действовать по старинке, ну или хотя бы иметь разные варианты для действий. Спорить я с ним не стал, потому как был полностью согласен. Еще я был доволен действиями Алисы. Молодец, справилась с ситуацией идеально. И даже прикрыла ребят договорами служения. «А то!» — выпятила грудь сестричка после моей похвалы. «Да, я такая. Цени. «Сыню», — кивнул я, рот Рязановых в надежных руках». Она перестала улыбаться и недобро нахмурилась. «Опять начинаешь. Роду было бы проще, если бы ты уже принял нашу фамилию. Как минимум семерых перспективных дважды одаренных не пришлось бы садить на временный договор. Сразу дали бы нормальный. А так я его даже предлагать не стала. Вижу, как они хотят служить именно тебе». «Ну...» — протянул я. «Что поделать? Мы с ними друзья!» Я перестал улыбаться и серьезным тоном продолжу: «Спасибо, что помогла им. Но теперь у рода Рязановых будут проблемы с Хмельницкими. Временные договоры ребята могли бы подписать и с Бородиным». Алиса посмотрела на меня удивленно и покачала головой. «Саша, вот ты иногда как что скажешь?» «Думаешь, Алтуфьев отдал бы так легко курсантов личному дворянину? Даже за выкуп?» Это я могла не обращать внимания, что формально у нас договоров служении утром еще не было. Если бы он настаивал, я сказала бы, что мы с ребятами договорились устно, и слово графини вряд ли бы стали оспаривать. А вот со словом личного дворянина, скорее всего, так бы не получилось. Она пристально уставилась на меня своими красивыми глазами с металлическим оттенком. Я не стал говорить сестре, что ее слово при желании могли бы оспорить. ибо у Рязановых до сих пор проблемы с репутацией. Рязановых сейчас считают, если не загибающимся родом, то слабым уж точно. Одна победоносная война с дворянами и большой вклад в ликвидацию ЧС не вернут было былого величия. А «Хмельницкие, как ты понимаешь, и так бы от нас не улыбнулась сестра. Но ну, не волнуйся, я разберусь». «Конечно, разберешься», — улыбнулся я в ответ и погладил ее по волосам. «А я помогу, если потребуется». На этом я хотел уж было закончить обсуждение ситуации с ребятами, но вовремя вспомнил об одном нюансе. «А ты правда отправила предложение Хмельницким о браке борисах их служанкой?» настороженно спросил я. «Ну да», — пожала она плечами. «Точнее, это не их служанка, а их вассалов. Но сути не меняет», — написала я напрямую Хмельницким. «Пусть разбираются». Они не смогут теперь принудить Бориса на жениться, но девушку прикрыть обязана. Алиса кивнула, довольная своим деянием. «Пу-пу-пу. Моя сестра вообще не сомневается в правильности своего решения». «Послушай», — осторожно начал я, «а почему ты думаешь, что она хочет, чтобы ее прикрыли?» «Что?» — опешила сестренка. «О чем ты говоришь, Саша? Борис же...» Алиса покраснела и выдавила из себя. «Обесчестил ее! Кто ее теперь замуж такую возьмет?» Я закатил глаза. «Что за реакция?» — начала заводиться Алиса и хмуро уставилась на меня. «Алисушка!» — выдохнул я. «Понимаешь, тут еще вопрос, кто кого обесчестил». «Что? Не понимаю!» — она недобро покачала головой. «Алиса, на такое задание вряд ли бы отправили девственницу», – произнес я серьезно. «Чтобы добиться успеха в реализации так называемой медовой ловушки, девушка должна очень многое взять в свои руки, так что можешь не переживать за нее». Я уверен на 99% в своих словах. А еще, насколько мне известно, как раз у Бори раньше близких отношений не было. Алиса смотрела на меня и удивленно хлопала глазами. Казалось, я только что открыл для нее целую вселенную. «Стоп!» — выпалила она, краснее не то от смущения, не тот от нахлынувшей ярости. «Так она что ли распутная женщина?» «Не обязательно. Может быть обычная простолюдинка с некоторым опытом». «Я так и сказала!» «Нет, Алиса, я в очередной раз тяжело вздохнул. У простолюдинов все гораздо проще с добрачными связями». «А девушек-простолюдинок мало кто так опекает, как аристократок». Хм, недобро нахмурилась графиня и погрузилась в тяжелые думы. «Да уж, вот ведь воспитание у аристократа к Может, стоит Алисе показать несколько простолюдинских сериалов. Там как раз отношения между мужчинами и женщинами расписаны во всей красе. И младу рядом с ней посадить, чтобы просвещалась». О, и Анну с баронессой стоило бы. Так, на всякий случай, для общего развития. Саша елейным голоском позвала меня сестричка, и от этого голоска по спине пробежал табун мурашек. Чего? — уточнил я. А ты откуда столько знаешь про... это? Может быть, у тебя и самого уже множество добрачных связей было... Она недобро уставилась на меня. «Порядочные старшие братья не обсуждают такое со своими младшими сестренками». Спокойно ответил я и поднялся с места. «И вообще, спасибо за чай, Алиса. А мне еще нужно с бароном пообщаться». «Саша, не уходи от разговора!» – вскочила на ноги сестренка. «Бастарды – позор для рода, особенно непризнанные. Ты должен понимать это как граф Рязанов». «Да, да, прекрасно все понимаю». Закивал я и не стал в очередной раз напоминать разъяренной сестре, что я не граф Рязанов. Саша, Алиса, перебил ее я. Я тут решил остаться на ночь, раз завтра все равно вместе к деду ехать. Сможешь распорядиться, чтобы мне гостевые покои приготовили. А? забилась смысляна. Затем улыбнулась и кивнула. Конечно, оставайся, а может все-таки полноценный покой подать? «Гостевые!» — с нажимом повторил я. «Ладно», — протянула она, но улыбаться не перестала. Явно была рада, что братик дома останется. Барона Измайлова я нашел на ближайшей к дому тренировочной площадке. С голым торсом он подтягивался на турниках и слушал что-то через наушники. Правда, подтянулся он при мне всего два с половиной раза, после чего его пальцы разжались, и мужчина приземлился на корточки. «Проклятье!» — выругался он, покачиваясь и пытаясь встать. На его теле была куча шрамов после истязаний, сквозь кожу просвечивали все ребра. «Это не проклятье, Антон!» — хлопнул я его по плечу. Ворон вздрогнул и быстро обернулся. Пару секунд он напряженно смотрел на меня, затем узнал и вымученно улыбнулся. «Александр, здравствуйте!» – закивал Измайлов. Прошла уже неделя с тех пор, как я спас его и Антохин из лап демонопоклонников. Антохин уже вовсю работает, правда, не очень быстро, а оборон Измайлов только-только начинает приходить в себя. Поэтому он и не смог сходу узнать меня. «Я говорил тебе сильно не напрягаться», – произнес я хмуро, когда он выпрямился. Измайлов почесал кудрявую голову и виновато пожал плечами. «А что мне еще делать?» — спросил он. «Ждать, утомительно». «И тем не менее, как раз спокойно ждать тебе сейчас и нужно. Ладно, пойдем, займемся твоим лечением, а на днях я привезу к тебе целителя». «Целителя?» — задумчиво проговорил он, послушно шагая за мной. «О, это же здорово! Я помню, что целители редкие». «Я пришлю тебе одного из самых редких целителей», — улыбнулся я. бывшего Волконского». Он нахмурился, пытаясь припомнить, что это значит. Мимо нас прошли две ратницы, поздоровались кивками. «Надень куртку», — хмыкнул я, вспомнив недавний разговор с Алисой. «Не смущай девушек». «Было бы чем смущать», — грустно проговорил Антон, так и не вспомнив, кто такие Волконские. Но куртку на свое измученное тело накинул и даже застегнул. «И вообще», — продолжил он, — «я женат». Он мечтательно улыбнулся, видимо, вспомнив о своей супруге. «Скучаешь?» — спросил я, когда мы зашли в дом. «А то...» Я одобрительно хмыкнул. Жену и детей он вспомнил сразу же, как только впервые полноценно пришел в сознание. Антон порывался связаться с ними, так что пришлось выделить ему закрытый канал связи. «Инс стоит на том, что я буду присутствовать при разговоре». Даже мое черствое сердце сжалось, когда я услышал, как переживает о нем жена. Баронесса Анжела Ивановна Измайлова откровенно рыдала от радости, когда услышала голос мужа. Благодаря баронессе я смог дополнить имеющуюся на тот момент у меня информацию о роде Измайловых. Если кратко, не очень давно умер отец Антона, и Антон возглавил род. Но перед смертью прошлый барон попросил своего любимого брата поддержать нового главу. Мол, молодой он, вдруг его кто обманет? Ну, его и обманули. Дядя, который должен был поддерживать. Однако и Антон не был полнейшим дураком. Почувствовав неладное, он отослал жену и детей к тестю, а сам остался разбираться с проблемами. Вот только неверные вассалы слуги, те, кто уже был на стороне дяди, Стали роптать, мол, глава рода не доверяет своему роду, раз отправил баронессу и наследников в другую губернию. Антон посчитал, что интригами ему дядя не одолеть, и решил действовать силой, опираясь на верных ему бойцов. Примерно на этом этапе Анжела потеряла связь с мужем, и дядя объявил Антона пропавшим без вести, мол, недруги похитили главу рода, его долг вернуть племянника». В общем, официально дядя Антона сейчас является регентом рода. А Измайловы теперь официально воюют с боярами Сабуровыми, которые якобы похитили Антона. Кстати, по словам Анжелы Ивановны, раньше Измайловы вообще никак с Сабуровыми не пересекались. Вот такая вот запутанная ситуация, из-за которой сам Антон оказался в плену у демона с незавидной участью стать вместилищем для жировика. «Ложись!» Велел ему я, и, дождавшись, пока барон покорно уляжется на кровать, приступил к вливанию в него чистой маны. «Удивительные ты делаешь вещи», — проговорил он. «Не спорю. Ты сам будто целитель, а зовешь другого». «Я не целитель», — хмыкнул я. «Просто особой тайной техники. Не отвлекай». Некоторое время Антон молчал, а я продолжал наводить порядок в его энергетической структуре. В принципе, я уже неплохо его подготовил к приходу Леонида. Теперь рак сможет помочь бедняге восстановить тело. Хотя, пожалуй, в первый раз все же и Измайлова, и Антохина нужно будет полечить расширенным составом. «Как думаешь, когда я смогу вернуться к нормальной жизни?» — задумчиво спросил он. «Неправильный вопрос», — покачал я головой. «Хм, почему?» — удивился барон. «Ты должен был спросить, что мне нужно сделать, чтобы вернуться к нормальной жизни». «Ну и что же?» Я закончил лечение и улыбнулся. «Да все тоже, Антон, ждать и восстанавливаться. А как сможешь подтянуться хотя бы 30 раз, параллельно с этим по памяти пересказывая всех правителей России в порядке очередности с датами правления». Вот тогда я любезно дам тебе ознакомиться с докладом СБ относительно того, что сейчас происходит внутри рода Измайловых. Ну и выкладки аналитиков, разумеется. О том, что нужно делать, чтобы навести в роду порядок, тоже дам почитать». Антон изумленно распахнул глаза. «Правда?» — выпалил он. «Правда, правда», — кивнул я. «Но пока ты не восстановился, об этом не может быть и речи. Все, отдыхай». Я развернулся и направился к двери. Очень уж хотелось бы через Антона выйти на демона поклонников. Еще просто по-человечески хочется помочь хорошему парню. Да и баронский рот Измайловых будет хорошо смотреться в моем будущем союзе. Пользу он уж точно принесет. Как минимум потому, что этот рот выпускает артефактные снаряды для артиллерии. «Александр?» — окликнул меня Антон, когда я уже потянул ручку двери. хм -м -м», покосился я на него через плечо. «Спасибо тебе», — произнес он, глядя мне в глаза. «За все». «Ой, да пока не за что», — махнул я рукой. «Спи. Хотя мы оба знаем, что даже сейчас я многое для него сделал. А сколько еще предстоит? Как минимум долечить барона и собрать обещанную аналитику. Честно говоря, мы еще даже не начинали этим заниматься». хотя и Измайлов еще не всех правителей Руси вспомнил.